Глава 18 Ждать было неимоверно тяжело и страшно. Джиау дрожала, как лист на ветру, какие только в голову не лезли мысли. Ведь служанка могла обмануть её, просто взять драгоценную заколку и никуда не пойти. Если так, то ей нужно искать кого-то ещё, чтобы послать к отцу, а времени совсем нет. Однако это ещё не самое неприятное, могло быть и хуже. Что если служанку поймали, и та выдала её? Или поймали отца, когда он к ней шёл? От страха сжималось сердце, она только и делала, что прислушивалась к шагам, с минуты на минуту ожидая. Но вот раздались быстрые мужские шаги и затихли. За те несколько мгновений неизвестности у Джиао оборвалось всё внутри. Когда, наконец, бесшумно отворилась дверь её покоев, она уже была на грани обморока. Пришёл отец. «Что ты хотела, дочь? Я смог подкупить стражу, но это ненадолго. Так что не тени время. Меня не должны здесь видеть». Отец смотрел на неё надменно, говорил тихо и отрывисто, и всё оглядывался на дверь. Внезапно она разозлилась. «А ты ещё не понял, старик? Или думаешь, что казнят меня одну?» Джау нехорошо рассмеялась. «Ты плохо знаешь Гуауэ, если думаешь, что тебя он пощадит. Ошибаешься. Вырежут весь наш рот!» Надменное выражение на лице отца сменилось настороженностью. «Как ты можешь знать это?» И тут же попытался загнуть её. «И что ты себе позволяешь, недостойная, чьё прелюбодеяние доказано принародно?» «Я», — Джао выпрямилась, — «всё ещё наложница его величества. Никто не отменял пока что мой титул. думаешь что говоришь. И кому говоришь, Ньянху?» Старик замолчал, а потом склонился перед ней, сцепив перед собой руки. «Ньянху слушает тебя, госпожа наложница. Сначала император избавится от Луан и наследного принца, а потом настанет наш черёд». «Что мне делать?» Она поманила его пальцем и сказала, едва слышно. «Ты должен достать тигровую бирку». «Как я это сделаю?» Он хранит её при себе. Джао прищурилась, половинку бронзового тигра она видела у императора, когда ехала с ним в одной повозке. А дальше за то короткое время, что она была с ним, она достаточно хорошо успела узнать этого мужчину. Он не расстанется с таким важным предметом. «У Гауэя мало людей. Собери всех воинов, что у тебя есть». Если ударить сейчас, всё получится». Взглянула отцу в глаза и сказала. «Действуй быстро. Ты должен убить его и взять тигровую бирку. Если она будет у тебя, у тебя будет абсолютная власть над войсками. Тогда никто не посмеет выступить против тебя. Ты станешь императором». Чем больше Ньянху слушал, тем больше его плечи расправлялись. Под конец он сдержанно поклонился дочери и произнёс. «Я понял». Но этого было мало. Ей нужно было подстраховаться. «И не забудь освободить меня. Я знаю тайный ход и могу провести вас прямо в покое императора». Ньянхо ушёл, теперь Джиао снова надо было ждать. Про тайный ход она не солгала, но он был испокоив императрицы матери. И станет ли она помогать, ещё неизвестно. Возможно, придётся убить и её. Но этот вопрос Джиао собиралась решить на месте. Время снова тянулось бесконечно долго, но вот, наконец, послышались шаги и бряцанье оружия — Дверь в комнату стала открываться. В этот раз Бэй перенёс их совсем близко к городской окраине. Саше было неуютно, потому что вокруг люди, а она в этом золотом платье и украшениях. Много ли нужно, чтобы сложить 2 и два и понять, кто она? Проще, наверное, было бы только налепить себе на лоб табличку с надписью «Я императрица». «Не волнуйся», — Бэй тихо усмехнулся, глядя на неё, и показал на проходивших мимо путников. «Они тебя не видят». «Сейчас отойдём под навес. Ты посидишь тут, а я раздобуду какую-нибудь одежду тебе и пелёнки для ребёнка». «Бэй, не бойся, я быстро». И исчез. Просто раз, и она осталась одна посреди улицы. Саша панически дёрнулась, инстинктивно прижимая ребёнка к себе. Первой мыслью было бежать отсюда, пока её не заметили, но она выдержала. Бэй сказал, что скоро вернётся, надо ему верить. Она стала считать про себя, но сидеть без движения и ждать было трудно. Да, уже была ночь, но луна светила так ярко. Смотреть на людей, устроившихся на отдых в нескольких метрах от неё, жутко. Если кто-то из них случайно сюда забредёт... К счастью, Бэй вернулся раньше, чем она успела сосчитать в уме до десяти. В руках держал что-то, завёрнутое в кусок серого холста. Она от облегчения чуть не растеклась на месте. Мужчина внимательно оглядел её, нахмурился. «Испугалась?» «Нет, я испугалась». «Немного», — созналась Саша, и, чтобы не обидеть его, повела рукой вокруг. «Просто непривычно». Он понял всё, о чём она пыталась умолчать, но ничего не сказал. Только протянул ей одежду и повернулся спиной. «И как?» Саша так и застыла со свёртком в руках, а он обронил, не оборачиваясь. «Переоденься. Ту одежду, что на тебе сейчас, нужно уничтожить. Украшения сними и заверни в холст. Расплачиваться ими нельзя, но они могут пригодиться для другого». Всё чётко, по-военному. Но как ей переодеваться у всех на виду? «Не бойся, они тебя не увидят», — проговорил Бэй. «Я не допущу этого». Иногда Саше казалось, что он видит её насквозь, все мысли, чувства, намерения, и просто видит, даже когда стоит спиной. «Хорошо», — выдохнула она. И стала остаскивать с себя эту неудобную многослойную одежду в одиночку было непросто. А присутствие мужчины ощущалось так горячо и остро, что Саша невольно начала краснеть. Чтобы не думать ни о чём таком, она тихонько спросила. «Бэй, это одежда. Ты украл её?» Мужчина переступил на месте, спина напряглась, но только на секунду, а после он ответил, глядя в сторону. «Да, госпожа, мой кодекс чести демона допускает это. Не переживай, мы расплатимся с этими людьми потом». Я не, не трать время на слова, и вдруг обернулся. «Давай, я переодену ребёнка, а ты заканчивай с прической». Хорошо, что Саша уже практически успела одеться, ей оставалось только собрать в простой узел волосы, иначе бы она просто сгорела сейчас от неловкости. И всё-таки да. Он каким-то образом видел её и знал всё, что с ней происходит. Бэй не смотрел на неё, был занят малышом, а ей вдруг пришло в голову, а вдруг он знает, что она им любовалась. И тут же отвернулась, стала быстро собирать волосы. А вот с этим было сложно. У неё никак не получалось. В конце концов, с пятой попытки удалось. «Так хорошо», — сказал Бэй, оглядев её. одежда он уничтожил прямо у неё на глазах, просто навёл на эту кучу ткани ладонь, всё мгновенно исчезло. А украшения Саша завязала в кусок холстины и спрятала в рукав. Когда всё закончили, Бэй тихо проговорил. «Можно было остаться на ночлег здесь. Будь я один, я бы так и сделал. Но здесь не место для ребёнка, и тебе нужно хоть немного поспать» и поесть. Здесь недалеко есть постоялый двор, там можно найти горячие вантоны даже ночью. Дверь в покое, где была заперта Джиао, стали приоткрываться. В открытый проём скользнули два воина в чёрном, за ними ещё другие. У неё чуть не оборвалось сердце от страха, но, к счастью, разглядела на их одеждах значки семьи Ньян. А следом за ними в комнату вошёл её отец, оглядел Джиао с ног до головы и произнёс «Показывай дорогу». Сейчас нужно было делать всё очень быстро. Они бегом бежали по тайным коридорам для слуг, впереди воины в чёрном расчищали мечами дорогу. Все, кому не повезло попасться им на пути, падали бездыханными. За ними оставались только окровавленные трупы. Джиау трясло и подташнивало, но сворачивать было поздно. Тем более, что они уже добрались до покоев императрицы-матери. Двое в чёрном проникли внутрь первыми — Два взмаха мечами и две доверенные служанки императрицы-матери, бросившиеся закрыть её собой, упали, заливаясь кровью. Старая Джао застыла, вцепившись скрюченными, словно когти хищной птицы пальцами в подлокотнике своего трона, и прошипела. «Нянху, ты не посмеешь!» Страх и ненависть горели в её взгляде, но гораздо больше было страха. «Хочешь знать, что я посмею?» шагнул к ней. Императрица-мать сильно сдала. Щёки ввалились, кожа пожелтела. Куда девалась красота? Она была похожа на старую крысу. Жалкая. Император не зашёл к матери, когда вернул себе власть. Это могло значить только одно. Императрицу Джао ждёт ссылка в холодный дворец. Джао хмыкнула про себя, вспомнив, как та пригрозила ей, что убьёт. Сейчас настало время возмездия. Благоприятное время. Джао вышла вперёд и отвесила императрице матери оскорбительно короткий поклон. Наложница приветствует вдовствующую императрицу. «Что тебе нужно, недостойная?» Джао оскалилась. «О, государыня!» Ещё один короткий поклон. «Мне всего лишь нужно попасть в тайный ход, ведущий в покое императора». Вдовствующая императрица уставилась на неё, а Джао сказала. «Государыня, поторопитесь. Вопрос жизни и смерти, вашей в том числе». «Если ты будешь с нами, сохранишь своё положение», — проговорил Ньянху. Старая Джао была умна, несколько мгновений смотрела на них, потом молча встала со своего трона и отошла в сторону. В следующую же секунду туда кинулись воины Ньянху, сдвинули трон в сторону, за ним открывался узкий потайной проём. «Это здесь?» — спросил отец. Джао кивнула. Именно этот ход вел прямо в спальню императора, она хорошо его помнила. «Вперёд!» — скомандовал Ньянху. Первыми туда бесшумно ушли воины в чёрном, а затем он сам. Джиао жёстко схватил за руку и потащил с собой. Джиао не ожидала, но не решилась даже пикнуть, пока не двигались по этому узкому туннелю. Когда они приблизились к входу в императорскую спальню, Ньянху подал знак «Все застыли». Он подтянул Джиао к себе и едва слышно процедил в ухо. «Пойдёшь первой. Отвлечёшь его». И вытолкнул её вперёд. Гуауэй проснулся от шороха. Мгновенно сел на ложе, прислушиваясь, ему показалось, что-то скрипнуло. Рука потянулась к кинжалу под подушкой, он беззвучно подался назад, скрываясь за занавесом. Но вот в комнату, крадучись, скользнула наложница Джиао. Её здесь быть не должно. Это император понимал чётко. Наложница должна была сейчас сидеть под стражей в своих покоях и ожидать решения своей участи. А раз Джиао здесь значит, в его дворце что-то очень и очень неладно. Насколько всё плохо, представить было сложно. Гуауэй затаился и, не дыша, наблюдал, как наложница движется по комнате. А сам в уме прикидывал, кто предал его. Мать? Ведь тайный ход в его спальню был из её покоев. Предала или убита, неважно. Важно другое, сможет он этим путём уйти или нет. Оставался ещё один тайный ход, известный только ему — Гуауэй приказал пробить его в покое Луан. Сейчас надо было понять, каким ходом воспользоваться. Сон слетел, словно и не бывало. Мыслил он в этот момент необычайно чётко, не спускал глаз с девушки, а сам лихорадочно выстраивал план действий. Да, был ещё один ход, он вёл в тайное хранилище. Но чтобы уйти через него, надо прежде попасть в кабинет, а для этого придётся пересечь открытый простреливаемый участок. «Мой государь!» Джао опустилась на колени у его ложа и тихо позвала, заламывая руки. «Всё, что вам сказали, обо мне ложь. Позвольте мне привести доказательства, и вы сами поймёте это. А если не поверите и всё же сочтёте меня виновной, я сама убью себя. Мой император, наложница на всё готова из любви к вам». Слёзы в её глазах были натуральные, и голос дрожал от волнения, так словно она говорила искренне. И крохотный кинжальчик, что она вытащила из прически и поднесла к своему горлу, даже окрасился капелькой крови. Всё было правдиво. Только одну ошибку допустила Джиао — взгляд, который она бросила назад. Гуауэй мгновенно всё понял. Ход испокоив матери. Нападение надо ждать оттуда. И потому, как только заметил движение, он не медлил мгновенно перехватил джао развернул спиной к себе и закрылся ею как живым щитом. И вовремя. Метательные ножи и сюрикены, нацеленные на него, полетели в неё. Она даже вскрикнуть не успела, захлебнулась кровью. А в императорскую спальню влетели воины дома Ньян, и сейчас выход у императора был только один — бежать. Но куда? Доли мгновения на размышление выхода было два. Предпочтительнее тот, что вёл в тайное хранилище. Император уже уходил им однажды, когда спасался от Гулау. Но до кабинета добраться было сложнее. Это решило всё. Гуауэй, по-прежнему закрываясь телом Джиао, бросился туда. Этот ход тоже был хорош. Хотя бы потому, что по его тайному приказу там установили толстую металлическую дверь и надёжные стальные засовы. Едва ворвавшись туда, Гуауэй прежде всего запер дверь изнутри, потом спокойно отбросил в сторону труп Джао, отряхнул одежду и направился в покой императрицы Луан, усмехнувшись, что жена оказала ему ещё одну услугу — Однако там его ждал сюрприз. Как только император вышел в спальню Луан, перед ним возникли три тёмные фигуры, в которых он узнал теней семьи Гу.